Жюльен заметил, что в этих разговорах, внезапно прерывающихся при его появлении, часто упоминался большой дом, принадлежащий биргерской общине, старом, но удобном и просторном, расположенном против церкви в самом бойком торговом месте города. Что может быть общего между этим домом и новым любовником, думал Жюльен. В своём огорчении он повторял хорошенькую песенку Франциска I, бывшую для него новостью, ибо госпожа де Рональ научила его ей всего лишь как месяц. Тогда какими клятвами, какими ласками опровергался каждый стих этой песни. Souvent femme varie, bien folle qu'elle s'y fie. Красотки лицемерит Безумен, кто им верит. Господин Дереналь уехал на почтовых лошадях в Бизансон. Эта поездка была решена им в 2 часа. Он казался чрезвычайно взволнованным. По возвращении он бросил на стол толстый пакет, обёрнутый в серую бумагу. "Вот это дурацкое дело", сказал он жене. Через час Жюльен увидел, как пакет уносил расклейщик объявлений, и поспешил за ним. Я узнаю тайну на первом повороте улицы. Он нетерпеливо ожидал, стоя возле расклейщика, который намазывал своей толстой кистью оборотную сторону афиши. Едва она появилась на стене, Как любопытство Юльена было удовлетворено подробным объявлением о сдаче в наём старгов того самого большого старого дома, о котором так часто упоминалось в беседах господина Дереналя с женой. Торги были назначены на следующий день в 2 часа в общинном зале. Цену можно было набавлять до сгорания третьей свечи. Жюльен был сильно разочарован. Объявление повесили на кануне торгов. Каким образом все желающие успеют об этом узнать? Впрочем, эта афиша, помеченная числом двухнедельной давности, хоть он и прочитал её ещё трижды в трёх разных местах, ничего не разъяснила. Он отправился посмотреть этот дом. Превратник, не заметив его, сказал таинственно соседу Э, напрасно старается. Господин Малон обещал, что он ему достанется за 300 франков, а когда мэр стал упираться, его вызвали к епископу через старшего викария господина Дефрельора. Появление Жюльена заметно смутило обоих друзей, не произнёсших более ни слова. Жюльен отправился также на тарки В плохо освещённой зале толпилась масса народу, но все они как-то странно переглядывались. Глаза всех были устремлены на стол, где на лавандом блюде жульену видел три зажжённых огарка свечи. Пристав выкрикивал: "300 франков, господа!" 300 франков. Это здорово, сказал один человек тихо своему соседу. Жюльен стоял между ними двумя. Дом стоит больше 800, я надбавлю. Это всё равно что плевать против ветра. Что ты выиграешь, посадив себе на шею господина Малона, господина Вально, епископа, его грозного старшего викария Дефрильора и всю шайку 320 франков, сказал другой, смеясь. Скотина, возразил сосед. Да вот и шпион мэра, прибавил он, указывая на Жюльена. Жюльен живо обернулся, чтобы ответить на эти слова, но оба приятеля делали вид, что не замечают его. Их хладнокровие сообщилось и ему. В этот момент потухла последняя свечка, И пристав протяжным голосом объявил, что дом передаётся на 9 лет господину де Сен-Жиро, начальнику канцелярии префектуры за 330 франков. Ешь только мэр вышел из зала, начались обсуждения. Неосторожность грожу обошлась общине в 30 франков, сказал один. Но господин де Сен-Жиро, заметил другой, А там сидит Грожо, напомнит об этих 30 франках. Что за наглость, говорил какой-то толстяк слева от Жюльена. За этот дом я дал бы 800 франков, пустил бы его под фабрику, да и то считал бы дёшево. Ба, ответил ему молодой фабрикант-либерал. Да разве де Сен-Жерони, член конгрегации, разве его четверо детей не получают стипендии? Ну и бедняга. Верьерская община просто обязана прибавить ему жалование на 500 франков. А вот и всё. И подумать только, что мэр не мог этому помешать, заметил третий. Конечно, он реакционер, но он не вор. Не вор, возразил другой. Нет. Это только простафили не воруют. Всё это поступает в общую кассу. и в конце года делится. Но тут стоит молодой Сарель. Пойдёмте. Жюльен вернулся очень расдосадованный. Он нашёл госпожу Дереналь очень печальной. "А вы были на торгах?" спросила она его. "Да, сударыня. Я был там и имел честь проплыть за шпиона господина мэра. Если бы он меня послушался, Он уехал бы на некоторое время. В эту минуту появился господин Дереналь. Он был очень мрачен. Обед прошёл в глубоком молчании. Господин Дереналь отдал Юльену приказание ехать с детьми в Вержи. Во время пути все были печальны. Госпожа Дереналь утешала своего мужа. Вы должны, бужок, к этому привыкнуть, мой друг. Вечером все сидели молча вокруг камина. Треск пылающих поленьев являлся единственным развлечением. Переживали тоскливые настроения, бывающие и в самых дружных семьях. Вдруг один из мальчиков весело воскликнул: "Звонят, звонят!" "Чёрт побери!" если это де Сен-Жор являющийся ко мне под предлогом благодарности, воскликнул мэр Я ему выскажу всё. Это уж слишком. Он чувствует себя обязанным вольно, а я скомпрометирован. Что если эти проклятые екатеринские газеты воспользуются этой историей и сделают из меня посмешище? В эту минуту вошёл в сопровождении лакея очень красивый человек с густыми чёрными бакенбардами. Господин мэр, я сеньор Джоранимо Вот письмо, которое Кавалер де Бовузи, аташе при посольстве в Неаполе, передал мне перед моим отъездом. Это было всего 9 дней тому назад, прибавил синьор Джоранимо, весело поглядывая на госпожу Дереналь. Синьор де, де Бовузи ваш кузен, а мой приятель говорил, что вы сударня знаете итальянский язык. Веселость неаполитанса обратила этот скучный вечер в очень весёлый. Госпожа Дереналь захотела непременно угостить его ужином. Она подняла весь дом на ноги. Ей захотелось во что бы то ни стало развлечь Жюльена и заставить его позабыть, что его дважды обозвали в этот день шпионом. Синьор Джоранимо был известный певец, человек из хорошего общества, к тому же большой весельчак. свойство, которое во Франции теперь уже несовместимо. После ужина он спел маленький дуэт с госпожой Дереналь. Рассказывал очаровательные анекдоты. Когда Жюльен предложил детям идти спать в час ночи, они запротестовали. Мы только дослушаем эту историю, сказал старший. Это моя собственная история, синьор Рино, ответил синьор Джоранимо. 8 лет тому назад я был приблизительно в вашем возрасте и учился в Неаполитанской консерватории, но я не имел чести быть сыном прославленного мэра очаровательного города Виерьера. Эти слова вызвали вздох у господина Дреналя. Он взглянул на жену. Синьор Зингарелли продолжал молодой певец, несколько утрируя свой акцент, от чего дети громко смеялись. Синьор Зингарелли был чрезвычайно строгим учителем. В консерватории его не любили, но он желал, чтобы все делали вид, что его любят. Я отлучался так часто, как мог. ходил в маленький театр Сан-Карлино, где слушал божественную музыку. Но о неба, где взять 800 для покупки входного билета? Сумма огромная, говорил он, глядя на детей, не перестававших смеяться. Сеньор Джованонье, директор Сан-Карлино, услыхал раз, как я пою. Мне было 16 лет. Этот мальчик, сказал он, настоящее сокровище. Хочешь поступить ко мне, дружок, говорит он мне. А сколько вы мне дадите? 40 дукатов в месяц. Господа, это 160 франков. Мне показалось, что я попал на небеса. Но каким образом, говорю я отживанонне, добиться, чтобы строгий Зингарелли отпустил меня? La schafare a me. Предоставьте это мне, воскликнул старший мальчик. Совершенно верно, мой юный синьор. Синьор Джованнни сказал мне: "Милый, прежде всего составим условия. Я подписываю". Он мне даёт 3 дуката. Никогда я ещё не видал столько денег. После этого он мне говорит, что я должен делать. На следующий день я прошу грозного сеньора Зингарелли назначить мне аудиенцию. Его старый лакей вводит меня к нему. "Чего ты хочешь, шолапай?" спрашивает Зингарелли. "Маэстро, говорю я ему. Я раскаиваюсь в моих поступках, никогда не буду больше убегать из консерватории через железную решётку. Я удвою старание. Если бы я не боялся испортить твой чудесный бас, я бы посадил тебя в карцер на хлеб и на воду на 2 недели, мошенник. Маэстро, говорю я. Я стану образцом для всей школы, поверьте мне. Но прошу у вас одной милости. Если кто-нибудь придёт просить меня петь в городе, откажите. Пожалуйста, скажите, что вы не разрешаете. Ты да какой чёрт придёт просить такого дрянного мальчишку? Разве я когда позволю, чтобы ты бросил консерваторию? Да ты надо мной издеваешься. Проваливай, проваливай, говорил он мне, стараясь пнуть меня взад. Проваливай, а не то на хлеб и на воду. Час спустя сеньор Дживанон не является к директору.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 Он мне только что в этом поклялся. Если я действую помимо его воли, говорит серьёзно Дживанон, не вынимая из кармана мой контракт. Так вот, его подпись. Тогда Зингарелли, взбешённый, бросается к звонку: "Выгнать Джиранон из консерватории!" кричит он в гневе, "И меня выгнали!" А я хохотал как безумный. В тот же вечер я пел арию "Малтиплико, Полишинель хочет жениться, считает по пальцам всё, что ему нужно для хозяйство, и ежеминутно сбивается со счёта". "Ах, сударь, сделайте одолжение, пропойте нам эту арию", сказала госпожа Дереналь. Джиронима пропел, и все смеялись до слёз. Синьор Джиронима отправился спать только в 2 часа ночи. Очаровав всю семью своими прекрасными манерами, своей услужливостью и весёлостью. На другой же день господин и госпожа Дереналь вручили ему письма, которые ему были нужны для представления ко двору. Итак, повсюду фальшь, думал Жюльен. Теперь сеньор Джиронимо едет в Лондон на 60.000 франков жалованья. Не будь директор Сан-Карлина так ловок. Его дивный голос получил бы известность, быть может, только лет через 10. Но право же, я скорее сделался бы Джиронимо, чем господином Дреналем. Если в обществе относятся к нему не с таким уважением, то у него нет неприятностей, подобных сегодняшним торгам, и жизнь его течёт весело.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 Путник, поднявшийся на высокую гору и отдыхающий на её вершине, наслаждается отдыхом. Но будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать всю жизнь? Госпожореналь одолевали тяжёлые мысли. Несмотря на своё обещание, она рассказала Джульену всё дело с торгами. Значит,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 Странное развитие получил брак в XIX веке. Будничность супружеской жизни наверняка убивает любовь, если таковая предшествовала браку. Намежедом, по словам одного философа, брак очень быстро становится скучным для людей состоятельных и незанятых работой и отвращает их от спокойных семейных радостей. И только самые сухие женщины не получают в браке предрасположения к любовным похождениям. Размышления этого философа заставляют меня простить госпожу Дереналь. Но в Верьери ей не прощали, и весь город без её ведома занимался исключительно её скандальной любовью. Благодаря этому скандалу этой осенью там скучали меньше. амгновенного. Осень и часть зимы пролетели быстро. Пришлось покинуть рощи Вержи. Приличное общество Верьера начало возмущаться тем, что его проклятия, по-видимому, мало задевают господина Дереналя. Менее чем за неделю серьёзные лица, вознаграждая себя за свою обычную серьёзность, удовольствием выполнить подобные поручения, возбудили в нём жесточайшие подозрения, пользуясь для этого сравнительно умеренными выражениями. Господин Вольно, действовавший осторожно, поместил Элизу в знатное и уважаемое семейство, состоящее из пяти женщин. Элиза, опасаясь, как она говорила, что не найдёт места зимой, согласилась получать в этой семье только 2/3 того, что она получала у господина мэра. Этой девушке пришла в голову превосходная мысль: отправиться на исповедь к старому священнику Шелану и одновременно к новому священнику, чтобы рассказать им подробности любовных дел Жюльлена. Но на следующий день после её приезда В 6 часов утра Абат Шелан призвал к себе Жюльена. "Я вас ни о чём не спрашиваю", сказал он ему. "Прошу вас и даже приказываю ничего мне не говорить. Я требую, чтобы вы через 3 дня отправились или в Бизансонскую семинарию, или к вашему другу в Уке. который всегда готов помочь вам превосходно устроиться. Я всё предусмотрел, всё устроил. Но нужно уехать и не возвращаться в течение года в Вирьер.